Глава десятая Виктор Дмитриевич никогда не страдал отсутствием аппетита. Даже в экстремальных условиях, даже обложенный со всех сторон, как волк, он не впадал в меланхолию. Наоборот, тогда он еще больше испытывал потребность в восстановлении сил. Эта особенность была заложена в нем от природы, но Виктор Дмитриевич и сам постоянно ее развивал. Он давно пришел к выводу, что нет на свете ничего важнее собственного здоровья. Можно дергаться из-за чего угодно, можно чего угодно бояться и на что угодно надеяться, но единственное, что по-настоящему важно, это здоровье. Не будет его, и на все остальное можно махнуть рукой. Виктор Дмитриевич вошел в ресторан с забавным названием «Крыша», выбрал столик, ресторан был еще практически пуст, и заказал себе двойной бифштекс с картошкой, салат, борщ и 150 граммов водки. Он вполне мог обойтись сейчас и без нее, но не хотелось обижать официанта. Когда принесли заказ, Виктор Дмитриевич неторопливо выпил и принялся хлебать борщ. Утолив первый голод, он сделал паузу и, достав из кармана мобильник, позвонил шведу. Объяснил, где находится, и тут же отключился, чтобы не слушать упреков, которые швед был готов обрушить на его голову. Тот целый день пытался разыскать его, звонил, дергался, но состыковаться им до сих пор так и не удалось. Не мудрено, что швед был как на иголках. Примчался он раньше, чем Виктор Дмитриевич успел покончить с бифштексом. Раздраженный, бледный, в хорошем сером костюме и в галстуке с серебристой полоской, он быстро прошел через зал и с шумом уселся. «За столик». «Быстро ты», — удивился Виктор Дмитрич. «Не думал, что от кладбища можно так быстро сюда добраться». «Я не оттуда», — буркнул Швед. «Твоему сведению, нас всех мягко попросили убраться. Я снял номер в гостинице. Это всего в трех кварталах отсюда». Виктор Дмитрич перестал жевать. «Булавин вас выставил?» — изумленно спросил он. «Всех, что ли?» «Практически», — мрачно сказал Швед. Все, конечно, было культурно, но на грани хамства. Сослались на нездоровье. Но я уверен, со здоровьем уже описано все в порядке. А что же тогда? Спрашивает у меня что? Чуть ли не срываясь в крик, отреагировал швед. Он спрашивает. Все из-за твоих художеств. Не ори. Негромко перебил его Виктор Дмитриевич, оглядываясь на редких посетителей ресторана. Хочешь, чтобы на нас обратили внимание? Швед умерил тон, но губы его деркались, будто через них пропускали электрический ток. Они там почуяли, что что-то неладно, просвистел он шепотом, наклоняясь прямо к самому лицу собеседника. Ты вообще соображаешь, как накуролесил? А я ведь тебя предупреждал. — Чем ты недоволен? — спросил Виктор Дмитриевич Лонокровно, цепляя на вилку кусочек хорошо прожаренного картофеля. Над Надгробный камень я уничтожил, даже следов не осталось. — И еще кое-что сделал. — Вот я про это кое-что и хочу тебя спросить, — зашипел Швед. ты совсем с катушек съехал. Ты что себе позволяешь? Ты знаешь, что сегодня утром кое-кто кинулся в полицию с заявлением насчет нападения на жилище художника? Да знаю я, поморщился Виктор Ильич. Лучше тебя знаю. Знаю, кто обращался к ментам. Знаю, с чем обращался. Знаю, кого искал и знаю, кто этим занимается. Это всего-навсего участковый. По досадной случайности этот старлей сумел как-то определить, Кому принадлежит кроссовка, потерянная на месте преступления? Шерлок Холмс местом разлил. Пришли искать Костика, владельца кроссовки. Какого еще Костика? Дорогой мой, ты разве не в курсе, что у той бабы, к которой ты меня направил, есть племянник? Ты его подключил, что ли? Он знает, чем ты занимаешься? С ужасом спросил Швед. Нет, у тебя точно с головой не в порядке. А если его возьмут, если допросят? Во-первых, он знать меня не знал. — заявил Виктор Дмитриевич. — Во-вторых, его уже никуда не возьмут, разве что на кладбище. — В-третьих, раз вас всех попросили съехать, значит, мы все-таки своей цели добились. Старику стало не по себе. Черта с два! Я тебе говорю, старик в прекрасной форме, он что-то задумал. Его зацепило надгробие, и он сник, но своими выходками ты только опять раззадорил его. Он собирается что-то предпринять. — Но я не понял, что ты такое сказал насчет этого щенка. Каким образом ты его подписал на поджог? И он что, мертв? Что значит, его никуда не возьмут? Ты его порешил, что ли? Я ничего не понимаю. Слушай сюда, — тихим злым голосом произнес Виктор Дмитриевич. Я сумел заинтересовать одного парнишку из той же компании, в которой тусовался этот самый Костик. Подбросил ему деньжат, объяснил задачу. Но пацаны перестарались, переворщили, глупо еще. Правильный участковый на них вышел. но не успел задать ни одному из них ни одного вопроса, и теперь уже не успеет. Я их действительно замочил, всех четверых, всю их тусовку. — Что? — у шведа едва не отвалилась нижняя челюсть, у него даже голос пропал. — Не дергайся, все под контролем, — криво усмехнулся Виктор Дмитрич. Я тебе говорил, что в таком деле всегда бывают неожиданности, которые невозможно предвидеть. Эти пацаны могли сыграть большую роль в нашей затее. Но оказались гораздо глупее, чем я ожидал. Они могли все испортить. Я предложил одному из них хорошо покайфовать. Он согласился. Собрал всех на квартире своих родителей. Я тоже пришел. Поговорил с молодняком за жизнь. Предложил ширнуться, Помог немного. Все ушли из жизни тихо, без шума и суеты. Унесли, как говорится, в могилу свою тайну. Я действовал осторожно и аккуратно. Все отпечатки уничтожил. Ушел незаметно. Никто меня там не видел. А если даже и видел мельком, то опознать не сможет. Молодняк сейчас тучами дохнет от героина, как мухи мрут, И это давно никого не удивляет. Произошло это на другом конце города. В общем, не разводи панику, есть только одно осложнение. Это еще что за осложнение? Швед подозрительно уставился на преспокойно жующего Виктора Дмитриевича. Если для тебя замочить четверых не осложнение, то что тогда осложнение? — Осложнение такого рода, что теперь мне придется менять место жительства, — разъяснил Виктор Дмитрич. — Из-за этих подонков мне пришлось соврать участковому, что я уже отбываю из города. — Опасно там оставаться. Швед несколько секунд переваривал информацию. — Тебе и в самом деле лучше уехать, — наконец сказал он кислым тоном. — Здесь становится жарко. Виктор Дмитриевич посмотрел на него с любопытством. — Заплати мне, что должен, и я уеду хоть прямо сейчас. сказал он весело. Бабы с возу кобыли легче. Заплачу, буркнул Швед. Но попозже, сейчас у меня нет таких денег. Что-то я не понял, так же весело произнес Виктор Идмич, откладывая в сторону нож и вилку. Ты решил меня кинуть, что ли? Почему кинуть? хмуро сказал Швед. Ты сам говоришь, что тебе опасно здесь оставаться. Значит, имеет смысл уехать, а деньги получишь попозже. Никуда они не пропадут. — Вот в этом я не уверен, — покачал головой Виктор Дмитрич. Сделаем так. Если ты не хочешь, чтобы я продолжал работу, ты мне платишь, и тогда я уезжаю. Так будет справедливо, и тебе будет спокойнее. Ты мне не веришь? Я никому не верю, когда дело касается денег. Ты и сам не веришь. Тебе просто хочется меня кинуть, но я не советую тебе этого делать. — Как ты можешь так говорить? Я никогда тебя не кидал. Ты не имеешь права бросать мне такие оскорбления. — Я только хочу обратить твое внимание на одну деталь. Ты все делал по-своему. Ты плевал на мой план, и тебе даже не удалось отправить старика в реанимацию. Практически ты не сделал свою работу. При этом ты все осложнил. Эти подростки, эти убийства. — Тебя это не касается, — отрезал Виктор Медович. — Ты что ли за них будешь отвечать? Можешь сделать дело лучше? Делай. А я, между прочим, сразу тебе сказал, пугать старика бесполезно. Детство какое-то. Я за свою жизнь много чего повидал, но ни разу не видел, чтобы человек умер от страха. Самое лучшее в таком случае — помочь ему. Несчастных случаев, отравление, пожар. — Хватит с меня пожаров, — замахнул руками швед. И никаких несчастных случаев. Любая смерть, кроме сердечного приступа, вызовет подозрение, Начнут шерстить всех подряд. Нет, это не пойдет. Значит, нужно было подумать о сердечном приступе, — резко сказал Виктор Дмитриевич. Существуют такие яды. Вскрытие ничего не находит. Нужно было заранее позаботиться. — Вот и займись, — предложил швед. Виктор Ныч некоторое время смотрел на него, а потом вдруг молниеносно выбросил вперед руку и ухватился за новенький с серебряной полоской галстук шведа. — Послушай меня внимательно, ты, — прошептал он в лицо шведу, затягивая галстук, как удавку. — Я исполнитель. Моя работа и без того грязная и опасная. К тому же я постоянно рискую оказаться кинутым такими подонками, как ты. И уж, конечно, я не буду искать яда, это твоя забота. В общем, учти, я жду еще сутки. Или ты мне платишь, или мы будем разговаривать по-другому». Вцепившись в края стола, Багровый от нехватки воздуха швед с ненавистью смотрел в глаза Виктора Дмитриевича. «Сначала сделай работу до конца». «Упрямо просипел он, убери руки, на нас люди смотрят!» «Согласен!» Неожиданно мирным тоном произнес Виктор Дмитриевич и разжал пальцы. «Я всегда говорил, если со мной по-человечески, то и я со всей душой». Швед откинулся назад и, хватая ртом воздух, принялся спешно приводить себя в порядок. Его роскошный галстук был теперь похож на скрученную бельевую веревку. Кое-как, расправив его и ослабив узел, швед сумел проговорить более-менее нормальным голосом. «С тобой совершенно невозможно вести переговоры, настоящий дикарь. Что ты себе позволяешь? На нас все пялятся. Не преувеличивай. Никому мы здесь не нужны. Если ты исправно платишь, то можешь делать что угодно. Никто тебе и слова не скажет. Намек. Понял? «Сколько можно объяснять?» — Проскрипел швед, крутя шеей. — Все тебе будет оплачено, но сначала сделай, что от тебя требуется. — Каким образом? — Ты уже что-нибудь придумал поумнее надгробного камня? Швед злобно засопел, но потом сдержался и объяснил. Булавин выставил всех недаром. Что-то они со своим дружком затеяли. Жена говорит, что они долго спорили о чем-то в кабинете. Она слышала какие-то обрывки и поняла, что они собираются что-то предпринять, но что именно не поняла. Собираются писать портрет прокурора города? Очень смешно, сердит, отозвался швед. Ирина должна выяснить, что именно они задевают. Эта информация может оказаться нам полезной. Положение осложняется тем, что мне придется искать квартиру в городе. Тебе на некоторое время тоже придется залечь на дно. Нужно осмотреться. Не нужно больше резких движений. Как только выясню, что задумал булаев я с тобой свяжусь, и мы наметим план действий. Возможно, он захочет уехать. Тогда придется все менять. «Одного только я поменять не позволю», твердо сказал Виктор Дмитриевич. «Ты выплатишь все, что обещал. До копейки. Заруби это на носу. Чтобы потом не было осложнений. Без осложнений. Жизнь куда краше». «Как мне надоели эти постоянные напоминания!» С досадой воскликнул Швед. «За кого ты меня принимаешь? Все будет, как договорились. А если мои планы сбудутся, тебе вообще ждет безбедная жизнь». «Но несколько дней нужно выждать». «Ждать да догонять хуже нету», — заметил Виктор Дмитриевич, промакивая губы с салфеткой. «Но ради тебя я согласен и подождать. Ты не хочешь ничего выпить?» «Я за рулем», — буркнул швед, поспешно вставая. «Выйдем порзень. Я позвоню тебе, когда ситуация прыснется. И, пожалуйста, не делай больше ничего самостоятельно. Просто расслабься». «Я так и сделаю», — ухмыльнулся Виктор Дмитриевич. Швед повернулся и вышел из ресторана. Сейчас он выглядел совсем не так импозантно, как в момент своего появления, и был похож на человека, проигравшегося в казино. «Надеешься сорвать куш на халяву?» – злобно подумал вслед ему Виктор Дмитриевич. «На халяву такие дела не делаются, дружок. И тем более в моем присутствии. И вообще, все будет решено в тот момент, когда ты, наконец, поймешь, что проще и надежнее преступнуть человека». нежели запугивать его до смерти. Как только это до тебя дойдет, все у нас получится. Надеюсь, что пример с четырьмя хлопцами тебя убедит. Он дождался, пока автомобиль шведа отъедет, расплатился и вышел. Его вещи еще оставались у старухи. Виктор Дмитриевич не волновался, что она может что-то заподозрить, ведь он с ее племянником в открытую так и не встретился ни разу. Они все и сегодня-то были порядком ошарашены встречи. И Штыр, и Никита, и Костик. Один свин держался спокойно и снисходительно изображая из себя правую руку. Надеялся, видно, что главенство в компании теперь перейдет от Штыря к нему. Ну что ж, может быть, на небесах роли и поменяются. А на земле они вряд ли сумели до конца понять, что произошло. Сначала он взял их на слабо, предложив героин высочайшего качества. Не желая выглядеть слабаками, они согласились шернуться. А уж потом не составило труда добавить каждому до передоза. Опыт работы с героином у Виктора Дмитриевича был немалый. В определенных кругах это весьма распространенная причина смерти. Сыщики не слишком охотно копаются в таких смертях. Никого не интересуют судьбы наркоманов. Итак, по мнению Петровны, он не имеет никакого отношения к ее племяннику. Наверное, ближе к вечеру ей сообщат печальную новость. Когда он вернется за вещами, старухи будет не до него. Он заберет свое добро и потихоньку отчалит. Но до тех пор нужно сделать еще две вещи. Найти квартиру потише и взять билет на вокзале до Петербурга. Денег жалко, но он дал слово участковому, что уезжает. В сложившейся ситуации нужно держать слово. Каждый его поступок сейчас может быть истолкован привратно. Участковая величина небольшая. Но этот не выглядит простаком, а человек, который приходил вместе с ним, вообще странный тип. Он вызывает самые неприятные чувства, хотя рекомендовался всего лишь гостем художника. Пройдет дня 3-4, и о Шигине все забудут, но пока не забыли, нужно быть осторожным и предусмотрительным. За легкомыслие приходится слишком дорого платить. Виктор Дмитриевич сгонял на железнодорожный вокзал и приобрел билет до Петербурга. Место выбрал хорошее, купейное, время отправления тоже хорошее, полночь. Вряд ли участковый будет пасти его до полуночи. Работа у него тяжелая, отдыхает мало. Зачем ему торчать по ночам на вокзале, когда на участке у него далеко не все ладно. А отъезд незарегистрированного лица участковый может только приветствовать. Меньше забот. Тем более, что документы он у Виктора Дмитриевича проверил лично и не нашел в них ничего подозрительного. Он же не может знать, что фальшивый паспорт Виктора Дмитриевича сделан на подлинном бланке. который был продан за очень большие деньги в одном из паспортных столов нашей необъятной Родины. Слава Богу, теперь все продается и покупается. И слава Богу, не обо всех таких покупках известно участковому. С вокзала Виктор Ильич прошел прямо за железнодорожные пути. Ему приглянулось окраин этого конца города, бараки на десять семей, одноэтажные домишки со слепыми окнами, полисадники, засаженные закопченными, увядшими кустами, магазинчик с вывеской, написанной от руки. Похоже, сюда давно не заглядывали ни власти, ни милиция. Это было самое подходящее место, и железная дорога под боком. До кладбища далековато, но общественный транспорт в городе работает прилично, жаловаться нечего. Как говорится, все условия для работы есть. При том, что район, в котором он провернул трюк с героином, совсем в другой стороне. Конечно, удобств в здешних бараках не сыщешь клопы да тараканы до да крысы, но он человек терпеливый. Ради дела согласен и на крыс. У Петровны условия были тоже не афте, там уже нее проживал щенок, из-за которого Виктору Дмитриевичу все время приходилось чувствовать себя как на иголках. Комнату Виктор Дмитриевич снял быстро, хозяина звали Васей, и он ни минуты не бывал трезвым. При этом он не производил впечатления человека шибутного, не понимающего своего интереса. Небольшую прибавку к своему бюджету воспринял с воодушевлением, а появление в своем доме жильца с благодарностью. Вася был одинок и от своего одиночества страдал. Ради знакомства они распили четвертинку, и Вася рассказал новому приятелю обо всех секретах и обычаях привокзального бытия. Как и предполагал Виктор Дмитриевич, власти не докучали захудалому району своим вниманием. Пообещав вернуться поближе к ночи, Виктор Дмитриевич отправился на другой конец города. Сейчас он должен был выполнить самую щекотливую часть своего переселения. Его уход не должен ни в коем случае походить на бегство, следовательно, он должен распрощаться с хозяйкой, собрать вещи, расплатиться и уйти твердым шагом, чтобы она видела, бояться или стыдиться ему абсолютно нечего. А потихоньку от нее он должен забрать то, что спрятано в потайном месте. А там у него в запечатанном пакете, кроме всего прочего, лежит боевой пистолет с запасом патронов и глушителем. Паспорт на другое и имя и еще кое-что, что не стоит показывать незнакомым людям. Да и знакомым тоже. Виктор Дмитриевич вернулся на вокзал, поймал такси и поехал в район кладбища. Когда он расплачивался с водителем, на город уже опускались сумерки. Такси уехало, а Виктор Дмитриевич пешочком зашагал к дому. Все окна в жилище Петровны ярко светились. Двор был полон народу, соседи собрались, кажется, со всей округи. Страшная новость уже облетела всех. Покойника в доме не было, тело находилось в городском морге, но обстановка уже была точно как на похоронах. Все разговаривали приглушенными голосами, кое-кто из женщин всхлипывал. Виктора Дмитриевича эта атмосфера лицемерия раздражала невероятно. Он был уверен, что гнусный мальчишка с сальными волосами и хамскими манерами наверняка попортил немало крови всем соседям. Рыдания по нему казались Виктору Дмитриевичу самым настоящим притворством. На него никто не обратил особого внимания, однако нужно было дождаться, пока окончательно стемнеет. Если лезть в сарай сейчас, наверняка кто-нибудь из зевак заметил. Поэтому Виктор Дмитрич отправился к Петровне и сдержанно высказал ей свои соболезнования. Особенно гревать было неразумно. Все-таки он был здесь чужой и, по легенде, Костика вообще ни разу не видел. Несколько формальных фраз сочувствия в такой ситуации было вполне достаточно. Виктор Дмитриевич дал старухе еще немного денег, сказал, что собирается уезжать и попрощался. Он полагал, что дальше ей будет не до него. Петровна не плакала и вообще помалкивала, только под глазами у нее... Легли черные круги и губы сжались, точно склеенные крепчайшим клеем. Появление жильца и его сочувствие нисколько ее не взволновали, но деньги она взяла. Виктор Дмитриевич вышел из набитой народом комнаты и отправился к себе. Темнота наползала быстро. Минут через 15-20 можно будет без боязни забрать из сарая вещи, подумал Виктор Дмитриевич, поднимаясь на крыльцо. А пока соберем то, что легально. Он открыл дверь своей комнаты. и едва не выругался от неожиданности. В комнате были посторонние, и не просто посторонние. Там сидели все тот же участковый инспектор Кружков и все тот же гость из имения «Художник», неприятный тип с седыми висками и въедливым, недоверчивым взглядом. Эта встреча была для Виктора Дмитриевича сюрпризом, но он сумел взять себя в руки. «Добрый вечер», — спокойно сказал он. «Что-то забыли, инспектор?» «Зашли вот проведать вашу хозяйку», — сообщил Кружков. «Слышали, что случилось?» «Да уж слышал». «А откуда услышали?» «Как будто равнодушно спросил Кружков». «Да здесь вот и услышал от соседей». Также почти равнодушно ответил Виктор Дмитриевич. «Горе, конечно, но сейчас столько молодежи от наркотиков гибнет. Бич просто. Как только с этим бороться, подсказал бы хоть кто-нибудь». «Вы, наверное, в школе плохо учились, Виктор Дмитриевич», улыбнулся спутник участкового. «На подсказки надеетесь, как школьник, не выучивший урока». Какие ж тут могут быть подсказки? Да никаких, конечно, пожал плечами Виктор Дмитриевич. Я это просто так сказал. От незнания предмет. Кто-то, наверное, знает, как с этим злом бороться. Всякие специалисты бывают. Вы сами-то из каких специалистов будете? Поинтересовался Кружков. Из Петербурга, наверное, ученый какой-нибудь? Ну уж ученый, махнул рукой Виктор Дмитриевич. Бизнес у меня, фрукты, овощи, а здесь я по личным делам. «Теперь вот уезжаю. Билет взял. Прямо до дома. Вещи соберу и в путь. Вы позволите?» «Да, пожалуйста». Кружков посторонился, однако ни он, ни его спутник не соизволили выйти из комнаты, пока Виктор Дмитриевич собирал вещи. Они стояли у него над душой и провожали взглядом каждый предмет, который он укладывал в чемодан. Такое пристальное внимание могло означать только одно – ему не доверяют и ждут от него чего-то необыкновенного. Виктору Дмитриевичу это очень не понравилось. Конечно, ничего конкретного у них на него быть не могло, да и участковый, не бог весть какая шишка, но сам факт, что милиция проявляет к нему интерес, удовольствия доставить не мог. Если бы не деньги, Виктор Дмитриевич немедленно воспользовался бы купленным билетом и уехал. Только бы его тут и видели, но денег ему пока не заплатили. К тому же за шведом нужен был глаз до да глаз, поэтому об отъезде не могло быть и речи. Просто следовало удвоить осторожность. Виктор Дмитриевич собрал чемодан, кивнул своим наблюдателям. — Ну, всего, — сказал он с энтузиазмом. — Пойду. Дела сделал. К сожалению, прощаться приходится в такой вот печальной обстановке. Ну что же, жизнь — вещь такая. В черно-белую полоску. Пошел. — Не присядете на дорожку? — спросил Кружков. — Не суеверен, — мотнул головой Виктор Дмитриевич и шагнул к двери. — Мы с вами, — поспешил сказать участковый. — Собственно, мы с вами хотели еще раз поговорить. Может быть, вы еще что вспомните про Костика? — Да что ж я вспомню, — удивленно сказал Виктор Дмитриевич, когда я его даже не видел толком. Рад бы, как говорится. Они вместе вышли во двор. Виктор Дмитриевич с трудом сдерживал раздражение. Неожиданный повторный визит участкового был нехорош еще и тем, что он помешал Виктору Дмитриевичу забрать свой тайный багаж. Не полезешь же под стриху сарая на глазах у Кружкова. Но и оставлять все это надолго здесь невозможно. Значит, придется наведаться сюда еще раз тайно, а это может быть чертовски опасно. Проклятый участковый. Кружков со своим сопровождающим дошли вместе с Виктором Дмитриевичем до самых ворот. Соседи постепенно начинали расходиться. На окраинной улице уже начинали зажигаться фонари. «Не зайдете попрощаться с хозяйкой?» – поинтересовался Кружков. «Уже попрощался?» – сообщил Виктор Дмитриевич. «Ну тогда счастливого пути», – сказал участковый. «Может, свидимся еще когда-нибудь?» «Не дай бог», – коротко засмеялся Виктор Дмитриевич. «Уж извините, может и невежливо так говорить, но с милицией лучше лишний раз не встречаться».